Русский авангард Георгия Кастаки. Имя Георгия Дионисовича Костаки неотделимо от русского искусства, а его коллекционерская деятельность сравнима с тем, что делали в начале XX века Третьяковы, Щукины и Морозовы. Разница лишь в том, что объект собирательства, который выбрал себе Кастаки, находился под идеологическим запретом. Но, как известно, запретный плод сладок – Кастаки собрал огромную, более двух тысяч единиц, коллекцию русского авангардного искусства – В ней блещут имена всех великих авангардистов первой и третьей XX века. Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, Владимира Татлина, Любови Поповой, Павла Филонова, Александра Родченко, Эль Лисицкого. В ней собраны произведения и менее известных художников Ольги Розановой, Ивана Клюна, Ивана Кудряшова и других. Его коллекция могла бы стать, а фактически и была – первым и единственным музеем русского авангарда, музеем, который составил бы славу русского искусства. Но все сложилось иначе. Хотя Георгий Дионисович и оставил, уезжая в 1978 году из России в дар Третьяковской галереи, большую и лучшую часть своего собрания. Музея русского авангарда в России так и нет. Картины, которые я собирал, были для меня что родные дети – преддверии расставания я мучительно думал о том, что каждая вещь, которая уйдет от меня, это часть меня самого, и я буду чувствовать боль, как от кровоточащей раны. Так вспоминал Кастаки момент своего отъезда из России. При этом он проявил спокойствие, удивительное для своего отчаянного положения. Оставаться невозможно и опасно. Не только в судьбе коллекции дела, ответственность за семью важнее. Уезжать – Трудно, страшно, наконец, обидно, ведь он патриот русского искусства, России. А ситуация действительно была крайняя. До самого последнего момента никто из членов семьи, да и сам Костаки, наверное, не верил, что все пройдет гладко. Марокко с отъездом длилось больше года, а развязка наступила неожиданно, когда один высокопоставленный дипломат попросил о помощи самого Андропова. Разрешение было получено, и уезжать надо было мгновенно. Условием отъезда была передача большей части коллекции Третьяковской галереи. Это предложил сам Костаки еще в начале своих отъездных дел. «Дележка», как назвал Георгий Дионисович процесс передачи вещей галерее, прошла тоже мгновенно. У Костаки было право выбора, и лучшие вещи, а стоимость их исчислялась миллионами долларов, он мог увезти с собой – Но он рассуждал иначе. «Я спас большое богатство. В этом моя заслуга. Но картины должны принадлежать России, русскому народу. И я старался отдать лучшие вещи. И я отдал их». Первая и последняя на ближайшие 20 лет выставка картины собрания Костаки была устроена вскоре после передачи вещей – Однако на вернисаж Костаки не позвали, и вообще экспозиция предназначалась не для широкой публики, а для участников музейного конгресса. С тех пор в Европе и Америке был устроен не один десяток выставок коллекции Костаки, и уж ни одна крупная выставка русского авангарда не обходилась без картин из его собрания. В России же все было по-другому. Выставок не было. Картины, за небольшим исключением, оставались в запасниках а вопрос о выставке коллекции в Москве так и не решался, хотя теперь из сферы идеологической он перешел в финансовую. Как бы там ни было, но выставка, устроенная в 1997 году в Третьяковке, не дала полного представления о коллекции, так как на ней отсутствовали вещи, увезенные в Грецию. И в результате получилось так, что разделенная в свое время коллекция Костаки была собрана воедино всего лишь один раз – на выставке в Афинах в 1995-1996 годах, благодаря инициативе семьи и поддержке греческого правительства. Потом выставка в полном составе поехала в Германию, после этого в Финляндию, а в Москве оказалась в усеченном виде. Что ж, в свое время изгнали, теперь расплачиваемся. Скажут, легко ему было собирать то, чем в те годы никто не интересовался. Но ведь чутье великого коллекционера в том и состоит, чтобы почувствовать, когда и что собирать. Тем более, что Костаки начинал свою коллекционерскую деятельность совсем не с авангарда. В 30-е годы начал покупать антиквариат, как человек, не лишенный торговой жилки, все-таки грек. Потом увлекся старой голландской живописью, стал собирать иконы. Половина прекрасной коллекции была им передана в Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. А к «Авангарду» Костаки пришел только в послевоенные годы. Первой покупкой была картина Ольги Розановой, гениальной, рано умершей художницы. Это было началом, и Костаки загорелся, решил изучать историю русского авангарда, так как, по его честному признанию, он знал имена Шагала, Кандинского, слышал о Малевича, но что это за художники, каково их место в истории живописи, не знал. Поскольку ничего об авангарде в те годы написано не было, кроме примитивной академической хулы, пришлось обратиться к знающим людям. В коллекционерской среде нашлись просвещенные личности, которые кое-что ему объяснили. Полезным было знакомство и с Николаем Ивановичем Харджиевым, живым носителем авангардной культуры, хотя и крайне скептически настроенным по отношению к перспективам будущей деятельности собирателя. Но Костаки действительно загорелся. Это было подобно любви с первого взгляда. Одаренный глазом и вкусом, он в самое короткое время усвоил уроки и вскоре сам уже был в числе учителей и специалистов. Когда Костаки начал собирать русских авангардистов, авангард был белым пятном истории русского искусства, а тем немногим, кто им интересовался, приходилось быть в роли первооткрывателей – Мало кто знал тогда биографии Малевича, Кандинского или Шагала, а уж мастера второго плана, а среди них тогда числились великие русские художницы Попова, Удальцова, Розанова, Степанова, даже по именам были известны единицам, поэтому смельчака, а таким надо было быть, ждали открытия. Так, собственно, и произошло. Материала для коллекционирования было достаточно, что-то появлялось в магазинах, но подавляющее большинство вещей хранилось в частных руках у самих художников или их родственников. Таким путем Кастаки вытащил из небытия и забвения Ивана Клюна, первого русского минималиста, верного ученика и последователя Малевича, В руках Костаки сосредоточилось подавляющее большинство работ художника, их количество исчислялось сотнями, а также его архив. Благодаря этому сам Клюн предстал иным – не простым адептом супрематизма, а талантливым и оригинальным художником, шедшим своим независимым путем. Работ Клюна было так много, что даже после раздела коллекций ее греческая часть обладает самым крупным собранием произведений этого художника. Костаки полностью оправдывал поговорку «На ловца и зверь бежит». Ему везло, хотя, по его словам, поиск авангардных вещей был сложным и трудным. Любовь Попову, трагически умершую в 1924 году, по таланту он ставил выше всех. Костаки в более поздние времена называл ее не иначе, как «Любочка», и, как это неудивительно, был в нее влюблен. Работы Поповой в большинстве своем были куплены им у ее брата в одном из арбатских переулков, где тот жил. Но самая удивительная находка произошла в Звенигороде, где жил приемный сын Попова. Одной картиной было закрыто окно в сарае, на другой висела корыто. Естественно, все эти вещи стали экспонатами коллекции Костаки. Конечно, вспоминается удивительное обретение рублевских икон Звенигородского чина в тех же местах в 1918 году. Кажется, они были найдены в Поленнице. Помимо Любочки, Поповой и Клюна, в число избранных героев Костаки входил и Марк Шагал. Их связывало многолетнее общение в письмах, а с середины 50-х годов и личное общение. Костаки несколько раз навещал Шагала во Франции, а тот, будучи единственный после эмиграции раз в России в 1973 году, естественно, навестил своего друга. Шагал ходил по уже знаменитой в те годы квартире, останавливался у многих картин и говорил «Ах, вот она! Ведь я ее помню, мы дружили с художником». Малевич – прекрасный художник, мы с ним немножко спорили. Костаки, вы сделали великое дело, то, что вы собрали, и то, что я вижу сейчас, это... это потрясающе. Вы должны быть награждены за этот труд. Это были правильные слова. Но награды в России, как известно, приходят поздно, а иногда и не приходят совсем. В числе основоположников русского авангардного искусства принято называть имена Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Эти художники не столь полно представлены в коллекции, только лишь по той причине, что они рано уехали из России, взяв с собой большую часть работ. Но с ними у Костаки произошла знаменательная встреча в Париже. Я был у них, Ларионова и Гончаровой, вторым человеком из СССР. Меня очень тепло приняли, обнимали, целовали. Ларионов сказал, что слышал о моей коллекции и посоветовал. Голубчик, вы здесь ничего не покупайте, никакие патефоны, граммофоны, ничего, ничего. А возьмите у нас, у меня и у Наташи, как можно больше картин и отвезите их в Москву. А картоночку с картинами, которую обещала собрать Гончарова, Костаки так и не взял так как навестить старых художников еще раз в тот приезд не смог. Удивительно, но для Кастаки художники русского авангарда были живыми людьми, вне зависимости от того, знаком ли был он с ними, как с Шагалом или Гончаровой и Ларионовым, или нет, он по-человечески любил их, Чувствовал себя их современником, как будто не было временного разрыва, как будто русский авангард не был остановлен эпохой социализма, как будто он не канул в безвестность. В этом уникальность собирателя. Историкам искусства еще предстоит определить место заслуженное Георгия Дионисовича Костаки в истории русского искусства. Но уже сейчас, по прошествии немногих лет со дня его смерти, ясно, что он сделал две великих вещи. Во-первых, сохранил множество произведений искусства, дав им новую музейно-коллекционную жизнь. Второй важнейший результат его деятельности в том, что благодаря ему лицо русского авангарда стало известно на Западе. Ведь коллекцию Кастаки в Москве посещали толпы иностранцев, от простых туристов до знаменитых ученых, художников и политиков. Известность на Западе в те трудные времена – Была гарантией сохранности в России. С оглядкой на Запад власти тоже стали постепенно понимать ценность, в первую очередь, конечно, материальную, этого идеологически чуждого искусства, что тоже было своеобразной гарантией сохранности. Всем, кто знал Георгия Дионисовича, памятны его гостеприимство и хлебосольство, посиделки и приемы в его знаменитой квартире на проспекте Вернадского всегда сопровождались игрой на гитаре самого хозяина и замечательным пением его жены Зинаиды. Дионисыч, как его звали друзья, и сам петь любил и умел. Сколько людей перебывало в этой квартире, скольких он накормил и напоил, и в самом деле – Для некоторых молодых левых художников, вспомнить хотя бы Анатолия Зверева, он был единственным источником финансовой помощи. Редкое, поэтому чаще взаимоисключающее сочетание удивительной доброты и страсти к собирательству, последнее привычнее ассоциируется с образом скупого рыцаря. Кастаки был добрым рыцарем. И еще одна деталь, которая придает образу Георгия Дионисовича особое очарование – Уехав из России, он начал заниматься живописью. Писал в основном пейзажи, русскую деревню, греческие виды. И неудивительно, что эти трогательно грустные картинки, написанные в своеобразной примитивистской манере, не имеют ничего общего с тем великим стилем, собиранию и сохранению которого Костаки посвятил практически всю свою жизнь. Ситуация объяснимая. За границей он отдыхал, Наверное, считал, что его коллекционерская деятельность закончилась и, вероятно, надеялся, что жизнь его коллекции, уже независимая от собирателя, будет продолжаться. Его надежды оправдались. В Салониках в Греции был создан МОМУС – музей современного искусства коллекция Георгия Кастакиса, первый и единственный в мире музей искусства русского авангарда.